Глава седьмая. На бегу успел немного выдохнуть. Первоочередная задача – уйти от преследования, сложностей не предвещала. С абилкой и полученной форой им меня было не догнать. Задача номер два – найти убежище, чтобы переждать полицейский переполох в округе и проанализировать логи. После убийства шерифа меня буквально засыпало системными сообщениями, Поэтому в спокойном месте надо оценить текущую ситуацию и статус квеста. Да и понять, какие последствия у того, что я натворил. Из-за свидетелей и игроков город узнал о смерти Берта гораздо быстрее, чем я предполагал. «Нави, можешь найти убежище?» – спросил я с легкой надеждой. «Ведь я исследовал тут всю округу за эту неделю. Если навигатор и сейчас скажет, что данных недостаточно, я его деинсталлирую. «Критерии и радиус поиска? Максимальная безопасность и вероятность добраться живым до точки более 50%», — на ходу придумал я. «Принято. Ожидай построения маршрута». «А не помешает ли эта шумиха об Вилалта?» — пронеслась шальная мысль в голове. «Маленькая наивная часть меня еще надеялась на то, что интуиция меня обманывала». И Сантос – хороший коп, а не мудак, который меня подставил. Ответ жестокой реальности пришел гораздо быстрее, чем я ожидал. Охрана КПП завода изменилась. Одинокий пузатый сторож сменился десятком вооруженных солдат без опознавательных знаков. Вариант «Кто это такие?» был всего один. Вилалт прислал головорезов для зачистки свидетелей и улик. Стоит мне умереть, и я потеряю квестовый планшет, что он мне дал, и десницу, что может привести к нему. Что в подвале борделя личный нелегальный оружейник Вилалта, я уже не сомневался. Хоть где-то пазл сошелся. Все, что есть в планшете, оказалось правдой, только имя главы ячейки подделано. Чтобы сместить шерифа, Сантос даже рискнул передать в мои руки тонну компромата на себя самого. Даже не залезая в логи, я понял, что бежать к нему, сдавать квест, не нужно, и что делать с уликами, я могу решать сам. Пока не умер, конечно. Текущий баланс 100 тысяч, 17 кредитов. Критерии вероятности выжить, выполнить невозможно, измени настройки поиска, иронично процедил навигатор. «Просто ближайшее безопасное место», с ноткой отчаяния выкрикнул я. Принято, маршрут построен. Быстро. Видимо, вариантов не так уж много. Без какой-либо надежды я глянул на карту. Ну, конечно, надо как-то пройти КПП, другого пути нет. Еще недавно я радовался тому, что между КПП и блоком номер два всего одна тропа. Теперь совсем не радуюсь. Головорезы сформировали боевое построение и двинулись в мою сторону. Стоять больше нельзя, заметят. Прорваться в лоб шансы были нулевые. «Придется импровизировать», — решил я и медленно побежал назад. «Странно, что я не встретил ту пару игроков. Тропа ведь всего одна, а я уже почти добежал обратно до второго блока». Ответ лежал под ногами. Труп точно такого же боевика без опознавательных знаков. «Ясно, сюда есть тайный проход, откуда ударил второй отряд зачистки». Единственным шансом на выживание сейчас я видел возможность стравить эту парочку игроков с головорезами вилалта и под шумок убежать в образовавшейся бреши. Утонул труп. Пусто. Прислушался. Тихо. Никакой стрельбы. Радара для поиска игроков у меня нет. Слишком тяжелый и бесполезный. За почти неделю на западе я не встретил ни одной живой души. А ведь труп без пулевых ранений. Только успел подумать я, как сразу получил удар в затылок. Дебаф оглушения три от простого подзатыльника едва не выбил меня из сознания. Да какая же сила для этого нужна. Зрение плыло. Я смог заметить только то, что меня волоком тянули внутрь пресловутого блока номер два. «Чё так долго?» – сердито бросил Мигель, не отводя взгляд от окна. Невидимка какой-то. В сердцах психанул младший из братьев по имени Эстебан. Он не только на твоем радаре не отображается, еще и звуков не издает. Точно игрок. Точно, точно. Счастливчик где-то утонул редкий доспех, сказал старший и оценивающе меня осмотрел. Зрение почти нормализовалось. Все оружие и шлем на пол быстро. Угрожающе прокричал младший и демонстративно направил на меня автомат. Я послушался и сбросил шлем, следом на бетон полетел зашарпанный старый глок. Мне даже стало немного стыдно за него. «Я сказал оружие! Что за мусор ты тут бросил?» Опять заорал Истебан и почти нажал на курок. «Тише! Это реально все его оружие!» Спокойно встрял Мигель и посмотрел на меня еще раз. «Мне очень интересно, как ты этим бесполезным куском железа убил самого сильного НПС локации, но ты ведь не скажешь?» «Ты прав, не скажу», — я взял себя в руки. «Передо мной обычные игроки, и они понятия не имеют, чего от меня ожидать, а, судя по поведению нервного, даже немного побаиваются, и от чего-то не хотят убивать». «Почему я еще жив?» «Да будь моя воля, я бы...» — гневно начал Истебан, но заткнулся от жеста старшего брата. «Ничего личного, только квест. Давай, услуга за услугу. Я объясню тебе, почему ты еще жив, а ты мне расскажешь, что это за ублюдки окружают нас и чего им нужно», — спокойно проговорил Мигель. «Идет?» — легко согласился я. «Это отряд зачистки от заказчика убийства». «Их цель – выбить все квестовые улики с игроков-свидетелей», – легко продолжил Мигель и задумался. «Эй, братишка, подготовь оборону. Тратим все, что есть. Блокируй входы и ставь ловушки. Мирного выхода из ситуации нет. Придется убить всех. И да, умирать нельзя, завалим квест». «А этого?» – уточнил Эстебан. «Нужен живым», – легко ответил лидер отряда и повел меня наверх к административным помещениям. «Эй, а уговор?» – возразил я, но шел добровольно. «Не переживай, я слово держу и тебе советую, если планируешь и дальше оказываться на передовой в событиях локаций. Ты нам обосрал квест на облаву. За это тебя, по-хорошему, надо убить и забрать доказательства. С ними мы хотя бы часть запоротой тобой награды отобьем». Но одновременно с этим за тебя объявили награду, и за живого с уликами в инвентаре они гораздо больше. Вот и вся математика. Теперь ты цель нашего квеста. С этими словами Мигель довел меня до санузла, в котором мне токан и протолкнул внутрь. Закрытую дверь окутало знакомое силовое сияние. Я рискнул ударить кулаком, а рука отпружинила назад. «Малый силовой барьер. Для уничтожения рекомендуется сила 45. Текущая прочность 100%. На всякий случай ударил еще пару раз. Эффекта никакого. Снизу начали доноситься звуки выстрелов. Я осмотрелся. «А что, место достаточно безопасное», – подумал я и сел на холодную пыльную плитку поудобнее. Открыл логи. «Квест западня выполнен». Квест восстановления порядка» выполнен. Получено 100 000 кредитов. Проверка на изменение статуса. Статус в западном регионе изменен. Прошлый – гость, текущий – преступник. Внимание! Вы в официальном розыске по западному региону под кодовым именем «Спринтер». Настоятельно рекомендуется покинуть местность. Внимание! Вы в официальном розыске по восточному региону под кодовым именем «Спринтер». Настоятельно рекомендуется покинуть местность. Внимание! Вы в официальном розыске по всему региону Ролла под кодовым именем «Спринтер». Настоятельно рекомендуется покинуть местность. Подсказка. Если у вас нет возможности покинуть регион, вы можете сдаться властям и отплатить за содеянное. Получены очки опыта. Уровень повышен. Свободных очков характеристик 1. 1. Проверка на предметы с убитого персонажа. Успешно. Получен револьвер БТР. Получен планшет Берта Тромбли. Проверка на кредиты с убитого персонажа. Отрицательно. А внимание! Вы убили персонажа с высоким уровнем кармы. Расчет кармического ответа. Выполнен. Характеристики револьвера БТР изменены. Название изменено на БТР-1027. Тут я остановился, голова слегка закружилась. Едва поборов инстинктивное желание потянуться за револьвером, я спросил про единственное, что пока было мне совсем непонятным. «Что за кармический ответ?» – задал я вопрос навигатору, тыча пальцем в системный текст. «Неизбежный результат убийства персонажа с высоким уровнем кармы. А что за расчет? Есть варианты?» Расчет – это процесс последнего воли изъявления жертвы, на что потратить накопленные при жизни очки кармы. Глобально вариантов всего два – проклясть или благословить. «Проклясть меня? Почему такого нет в руководствах к игре?» – гневно выкрикнул я. Проклясть можно любого виновника убийства на выбор жертвы. Персонаж Берт Тромбли – Не знал имени заказчика и в то же время отказался проклинать непосредственного убийцу. Сила накопленной кармы ушла в благословение. Благословить убийцу он не мог никоим образом, поэтому благословение пало на его личный револьвер. А если бы проклял меня, чтобы было? Сила проклятия напрямую зависит от очков кармы персонажа. Виды проклятий различны и индивидуальны. Пример можно? Нет достоверных данных. А мнение есть? Вероятно, дебафы, квесты, искупления, ограничения, метки. Почему ты так думаешь? Мнение из открытых интернет-источников. Знаю я такие, бросил я. А что такое карма? Скрытая характеристика игрока. На что влияет? Нет информации. Подними показатель интеллекта. И тут я соскочил с пола. Что сделать? Из пресловутых интернет-источников я узнал, что все игроки при генерации персонажа получали базовую десятку интеллекта. И качать эту характеристику было нельзя. Даже при повышении уровня очки в интеллект никак не вкинуть. Как? Как поднять? Нет информации. Подними показатель интеллекта. Да как его поднять? Или ты имеешь в виду... Я слегка запнулся, формулируя «поднять уровень интеллекта, чтобы узнать, как поднять уровень интеллекта? Серьезно? Верно». «Но о кармическом ответе ты откуда-то информацию нашел?» – укоризненно бросил я. «Я способен анализировать логи игрока и давать объяснения, советы, навигацию». «То есть, если бы я вчера спросил тебя про кармический ответ, то ты бы сказал свое любимое «нет информации»?» Верно. Рука сама потянулась за револьвером. Только после прочтения логов он материализовался в инвентаре. Оружие-револьвер БТР-1027. Тип. огнестрельное, Редкость. Легендарная. Физический урон 30. Энергетический урон 0. Емкость магазина 6 из 6. Описание. Личный именной револьвер шерифа Берта Тромбли. Существует в единственном экземпляре. Дополнительно. Точно в цель. Накладывает дебаф «Пробой» на противника. Пробой. При попадании в ту же точку шанс игнорировать броню 10%. Эффект суммируется. Благословение Тромбли. Душа убитого шерифа смогла успокоиться, только зная, что его оружие будет использоваться во благо. Модификатор урона по официальным преступникам текущего региона игрока – Плюс 300%. Модификатор урона по стражам порядка. Минус 99%. Модификатор урона по заказчику убийству шерифа. Плюс 1027%. Не может быть улучшено. Не может быть передано. Экипировать? Да. Нет. Трясущимися руками нажал «Да». Урон 30 не ахти какой страшный, но у револьвера отсутствовало ограничение на характеристику силы. И даже я мог его использовать. По моему плану прокачки я вообще не планировал поднимать силу выше пятерки. А с таким показателем ГЛОК лучшее, что я мог носить. Правда теперь беглый огонь придется заменять на точечный. Надо будет научиться стрелять. Особенно с учетом дополнительных бонусов револьвера. Страшно представить, сколько надо тренировать точность, чтобы в пылу сражения попадать идеально в одну и ту же точку несколько раз. «Месяц? Год? Десять лет?» «Внимание! Часть души Берта Тромбли, заключенная в револьвер, будет навсегда связана с вашей душой. Все равно экипировать предмет станет персональным. Да? Нет?» «Да!» Чуть засомневавшись, ответил я и в руках материализовался длинноствольный, футуристичного вида револьвер. Пульсирующий золотой орнамент аккуратно опоясывал темно-серую поверхность. «Берт, ты там?» – спросил я и уставился на пистолет. «Ствол не разговаривает. Уже хорошо». Адреналин ударил в голову. Легкая эйфория от легендарного лута слегка притупила чувство отчаяния. «В этом мире есть баланс. Твои действия имеют вес и последствия. Эту истину я надолго запомню». Посвежавшим взглядом я продолжил изучение логов. Внимание! Получено достижение «Изгой». Вы первый игрок, убивший персонажа с самым высоким уровнем кармы в регионе. Поздравляем! Вами открыта скрытая характеристика кармы. Бонус за открытие характеристики «Интеллект» плюс один. Штраф. НПС не дадут вам квестов, пока уровень кармы не вернется в положительную зону. Внимание! Получено достижение «Палач».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 Внимание! Доступен новый квест «Восстановление порядка 2». Вы успешно устранили цель. Новый шериф округа готов снять с вас обвинения в его зоне владения. Найдите Вилалта Сантоса и передайте ему планшет с уликами, планшет Берта Тромбли, оружие десницы. Награда «Изменение статуса в западном регионе с преступник на гость». Принять? Да, нет. НПС в этой игре знают явно больше игроков. Побоявшись того, что Сантос увидит отказ от квеста, я отложил выбор на потом. Мельком бросил взгляд на появившуюся небольшую схему разветвления квеста восстановления порядка. Понял, почему он называется именно так. Я действительно мог восстановить порядок. Мог взять планшет у Вилалта, но отказаться от квеста за подня и встретиться с Бертом в спокойной обстановке. Или начать расследование самостоятельно. Это бы повело меня по другой ветке событий, где шериф бы исполнил мечту своей жизни и закрыл кучу преступников вместе со своим продажным заместителем. Ну, увы, как только я устроил западню, пути назад уже не было. Ироничное название. Казалось бы, западня для Берта, но она была для меня, и я с радостью в нее залез. Посмеиваясь от своей же наивности, я вспомнил, как сетовал на линейность квеста. Ага, линейный он, как же. Столько вариантов. А я повелся на легкие деньги. И думал, а что же, так просто, уберпушку дали, местоположение цели указали, денег накинули. Любой дурак справится. И я, как любой дурак, не искал подвоха. Ладно, Вил, спасибо за урок. Таких ошибок больше не будет. Открыл информацию о персонаже, чтобы оценить новую характеристику. Карма 1059. Никакого описания. Только текущее значение. Допросить навигатор еще я не успел. Силовое поле ушло, дверь открылась. Запыхавшийся и вспотевший Мигель грубо схватил меня за плечо и спешно повел вниз. Я послушно шел, уже понимая, в чем их проблема. «У меня один вопрос. Какого черта тут делает заместитель шерифа?» Едва скрывая злость, процедил Мигель и указал в окно. Я смотрелся вокруг. Все помещение было в крови и трупах солдат. Повсюду следы стрельбы и взрывов. Кое-где повреждена стена. Ворота погнуты и забаррикадированы. Тяжело дышащий Стебан напряженно перебирал инвентарь. Здоровье братьев чуть ниже половины. «Он заказчик убийства», – быстро ответил я. «Срань!» – не выдержал до этого спокойный Мигель. «Выбора нет», – вдруг сказал он и направил на меня ствол. «А как же квест?» – немного испуганно вставил я. «Увы, шерифа пятнадцатого уровня не завалить в открытом бою». Так что с квестовыми предметами можно попрощаться. Единственное, что мы можем, это завалить тебя. Узнаем твой ID и продадим мэру Ролла в Совет Безопасности все данные о тебе и событиях. Без улик заместителя не привяжут к делу, и никакой облавы не будет. Штрафы за провал цепочки будут колоссальные. «А что, если я убью его?» – предложил я. Вилалто, и не думай, я тебя к нему не выпущу». «Сдашь квест и свалишь», – угрожающе ответил Мигель. Его гнев был не таким показным и энергичным, как у его брата. От слов Мигеля веяло леденящим ужасом, и кровь стыла в жилах. Дать ему узнать мое имя и попасть в личный кослист – ох, как не хотелось. Я медленно поднял руки вверх и максимально вежливым голосом сказал. «Давай, услуга за услугу». Повторил я его недавнюю фразу. «У этой ситуации есть выход». Взгляд Мигеля сменился с гневного на настороженный. «Сколько осталось до штурма?» – спросил он брата. «Семнадцать минут», – ответил Эстебан. Рядом с разгневанным братом он вел себя совершенно иначе. же его боится? «Ты слышал. У тебя семнадцать минут. Выкладывай», – грозно сказал Мигель и опустил оружие.